Однажды мы сидели за столом, мой папа, моя мама и я. Мы ели бутерброды. Моя мама спросила моего папу, хочешь еще бутерброд? Мой папа ничего не ответил. Ты меня слышишь? Спросила мама. Хочешь еще бутерброд? Но мой папа ничего не сказал. Он погрузился в свои мысли. Так и сидел за столом совсем неподвижно. А потом очень медленно сполз со стула на пол и лежал там тихо-тихо с открытыми глазами. Моя мама прикатила из сада тележку. Мы сложили папу пополам, погрузили на тележку отвезли на диван. Там мы его аккуратно выложили. Он все еще был погружен в свои мысли. «О чем он, интересно, думает?» – подумал я. «Наверняка о чем-то глубоком». Я подумал, что если в его мысли уронить камешек, то всплеск будет слышен только через некоторое время. Или если крикнуть что-нибудь в его мысли, например, «Это я, Йозеф!», то через некоторое время раздастся эхо Озов! «Озов!» Мы стояли рядом с папой. Мама укрыла его одеялом. «О чем он думает?» спросил я. «О нас», сказала моя мама. «А что он может думать о нас? Вот что мне хотелось бы узнать. Потому что... А что можно вообще думать про нас с мамой? По-моему, ничего. Мне показалось, что думал он о себе или, например, о мире. Но я больше ничего не спрашивал. Чуть позже папа повернул ко мне голову. Он глубоко вздохнул и сказал... «Да, Йозеф, хорошенько же я задумался. Иногда мне кажется, что мысли у моего папы очень большие, потому что он сам очень большой. Но, с другой стороны, разве у слона мысли больше, чем у муравья? Мысли — это вообще самые странные вещи, которые есть на свете. В этом я точно уверен. Они могут остановиться, могут нести сломя голову, могут подпрыгивать и даже путаться. И в них можно вот так погрузиться, как будто они болото». А такими они тоже бывают. А иногда они очень тяжелые, а иногда они как будто из воздуха».